Глава двадцать четвертая В кабинете следователя пахло крепким чаем и табачным дымом. Этот запах казался старым, будто сохранился тут еще со вчерашнего дня. А вот запаха духов я не почувствовал. Хотя из-за стола на меня смотрела не старая и симпатичная женщина. Я видел, что в похожих сейчас на зеркала стеклах окон отражались заваленные папками и канцелярскими принадлежностями столы, невзрачная люстра и большой металлический сейф на котором стояли два граненых стакана и стеклянный графин. Заметил я в окне и свое отражение. Невольно подумал, что мой взгляд сейчас походил на взгляд Феликса Идмундовича Дзержинского, чей обрамленный узкодеревянной рамкой портрет висел на стене позади внимательно смотревшей мне в глаза женщины-следователя. Я вздохнул, протянул к столу руку и сказал. Уговорили. Напишу. Какой из моих грешков заинтересовал следствие? Сергей Леонидович, а у вас их много? Следователь снова улыбнулась. Я пожал плечами. «Ну, это смотря с чьими грехами сравнивать. Я взрослый мужчина, не урод и не женат, поэтому грешу время от времени. То с одной гражданкой, то с другой. Не отрицаю этого. Чистосердечно признаюсь». Следователь кивнула. «Охотно верю, Сергей Леонидович», — сказала она. «Но мы с вами не на заседании комитета комсомола, и меня сейчас не интересуют ваши амурные дела». Она положила руку на стопку бумаг, что лежала на столе. «Мне передали дело о нападении на гражданина сельчика Вениамина Игоревича. Сергей Леонидович, что вы мне о нем скажете? О деле или о венчике? И о том, и о другом. Они существуют», — сказал я. «Это единственное, что мне достоверно известно». Следователь сощурил глаза. «Это значит, что в нападении на гражданина сельчика вы не признаетесь?» — спросила она. Я вскинул руки и ответил. — Простите, но венчик не женщина. С ним я точно не грешил. Следователь вздохнула. — Сергей Леонидович, хотите, расскажу вам, как все произошло? — спросила она. — Как я согрешил с венчиком? Следователь пропустила мое уточнение мимо ушей. Она откинулась на спинку стула, прижала ладонь к столешнице и поведала мне историю о том, как я избил секретаря комитета комсомола Новосоветского механико машиностроительного института. Поводом для нападения на Веню, по ее словам, стала ревность моего младшего брата, чья подруга заночевала в квартире сельчика. Ни о каких развратных действиях со стороны Вени следователь не упомянула. Она заявила, что у меня и у Вениамина в ночь с четверга на пятницу возник конфликт, который завершился потасовкой. Следователь взглянула на мои кулаки и тут же изменила формулировку в своем рассказе. Слово «потасовка» она заменила словом «избиение». Сказал я трижды, ударил венчика по лицу. В финале своего рассказа задала мне вопрос. «Все именно так произошло, Сергей Леонидович? Что-то добавите, уточните?» «Уточню», — сказал я. Показал женщине свой правый кулак. После трех моих ударов у нормального человека мозги бы разлетелись по стенам. Следователь взглянула на мою руку. «Я пришла к выводу, что либо вы били не в полную силу, либо...» Она замолчала либо у сына второго секретаря новосоветского горкома КПСС не оказалось в голове мозгов», — продолжил я. «Вы это имели в виду?» Следователь дернул плечом и заявила. «Согласна, что в этом моменте моя версия выглядит слабо. Получается, вы хладнокровно рассчитали силу и количество ударов, чтобы изуродовать, но не убить. Это не вяжется с версией о спонтанном конфликте. Тут уже попахивает хорошо спланированным нападением». Именно это приходит на ум, с учетом ваших физических возможностей. Я пожал плечами. Все это фигня. Нападение, конфликт, мозги на стенах, сказал я. Важно, что в вашей версии я с венчиком не согрешил. Вы меня успокоили, спасибо. Но вас, как я понял, мои победы на постельном фронте не интересуют. Ладно, как скажете. Развел руками. А больше мне признаться не в чем. Следователь хмыкнула. «У вас хорошее чувство юмора, Сергей Леонидович», — сказала она. «Я это поняла, когда работала с вами по делу о похищении директора швейной фабрики. Кстати, мои слова о чистосердечном признании тоже были шуткой. Надеюсь, мой юмор вы тоже оценили». Женщина прищурилась. «Но согласитесь, Сергей Леонидович, вы идеальный кандидат на роль подозреваемого в этом деле, как и ваш младший брат Кирилл. Это, если отбросить некоторые пока непонятные мне сейчас моменты». Я еще вчера всерьез рассматривала эту версию». Следователь покачал головой. «Ну, а сегодня утром все изменилось». Женщина взяла со стола лист бумаги, на котором вела записи в момент моего появления. Протянула его мне. «Вот, Сергей Леонидович», — сказала она. «Ознакомьтесь, подпишите». Я принял из ее рук бумагу и спросил. «Что это?» «Ваши сегодняшние показания», — ответила следователь. «Время позднее. У меня дома полно дел». Поэтому я подготовила бумаги заранее, чтобы мы с вами не просидели в этом кабинете до полуночи. Она демонстративно взглянула на часы. Я опустил глаза на исписанную мелким почерком страницу, отметил, что почерк следователя вполне разборчив, обменялся взглядом с замершим внутри деревянной рамки Феликсом Эдмундовичем, который будто бы тоже мне намекал, что рабочий день закончен. Закинул ногу на ногу и погрузился в чтение. Обнаружил. Что записанное с моих слов в версии, произошедших в четверг вечером событий, очень походило на ту, которую я изложил Ингерауде, за исключением того, что в этом изложении я четко прописал еще и действия своего младшего брата, которого я, как теперь оказалось, высадил из мотоцикла на трамвайной остановке и отправил к своим друзьям с предупреждением: скоро приеду к ним и привезу Ингу. Я кивнул и, вслух, признал, что это похоже на правду. Поставил на бумагах свою размашистую подпись. Следователь бросил бумагу в папку и вдруг зевнула. Прикрыла рот ладонью. Призналась. Напряженные были деньки. Рада, что все разрешилось. Почти. Женщина усмехнулась. — Так что передайте Илье Владимировичу Прохорову, — сказала она, — чтобы не спешил с жалобами к моему начальству. Не сомневайся, что он обеспокоен этим делом. И не тревожьте своих московских друзей, Сергей Леонидович. Следователь призналась. Ей вчера по секрету шепнули, что я не так давно разгуливал по Новосоветску под руку с внучкой Леонида Ильича Брежнева, и будто бы я вот-вот на ней женюсь. Она рассказала, что старшие коллеги посоветовали ей быть со мной аккуратнее, с истинно женским любопытством во взгляде поинтересовалась, правду ли ей наплели. Я вздохнул, покачал головой, обозвал Новосоветск большой деревней, сообщил, что московская девица была но пояснил следователю, что ее ввели в заблуждение. У Анастасии Евгеньевны фамилия не Брежнева, а Бурцева. Ее дедушка не генеральный секретарь, хотя и коллега Леонида Ильича по партийной работе. Всего лишь член Политбюро ЦК КПСС. «Высоко метите, Сергей Леонидович!» Я дернул плечом и признался. «В детстве грезил о космосе. Мечтал, что взлечу высоко, как Гагарин. Теперь в космос не хочу». Но по-прежнему обожаю звезды. Особенно те, которые на вершинах шпилей башен московского Кремля. Гагарин разбился, напомнил мне следователь. Смотрите, чтобы грешки не увлекли вас вниз. Не увлекут, сказал я. Заверил следователя, что работаю над собой. Все же поинтересовался. Кто сейчас главный подозреваемый в деле о нападении на Вениамина Сельчика? С этим делом уже все ясно, заявила следователь. Она рассказала что сегодня утром некий гражданин Иван Иванович Туков признался в нанесении тяжких телесных повреждений гражданину Сельчику Вениамину Игоревичу. Поинтересовалась, знаком ли я с Туковым. Я покачал головой. Следователь пояснила, что Туков – уголовник с большим стажем и что в криминальных кругах его знают под прозвищем «Индус». Сказала, «Индус чистосердечно признался в нападении на Сельчика». Рассказал милиционерам, что случайно заглянул в подъезд, где проживал венчик, надеялся, что погреется там. Увидел, что дверь в квартиру на втором этаже распахнута. Ее не прикрыла Рауда, когда уходила. Заглянул, чтобы проверить, не случилось ли чего. Увидел Веню, испугался, и с перепугу трижды ударил его по лицу. Индус заявил, что сразу же испытал чувство вины и вызвал машину скорой помощи. Я слушал следователя и думал о том, что Новосовец. Действительно большая деревня, где все события так или иначе переплетались между собой, прикинул, каким образом в случае с избиением Сельчика оказался замешан индус. Решил, не иначе, как тот расплачивался за оплошность, допущенную 1 мая этого года около Калининского моста, а значит, Игорь Матвеевич Сельчик привлек в это дело Наиля Рамазанова, бывшего мужа Марго. Следователь сообщил, что сегодня Венчик опознал гражданина Тукова по фотографии. Признал, что именно этот человек напал на него в четверг вечером. Я отметил, что индус теперь наверняка сядет. С его послужным списком сложно было рассчитывать на условку, даже при условии явки с повинной. Подумал, может, это и хорошо. Для индуса точно хорошо. В общежитии я вернулся еще до темноты. Припарковал напротив окон общаги братца Чижика. Задержался на первом этаже. Выпил с бабой Любы чашку чая. Проглотил бутерброд, отчитался перед вахтешей о результатах своего похода к следователю. Любовь Федоровна похвалила мое поведение. Выслушал я и недовольное ворчание бабы Любы на тему того, что «милиция нынче не та». Узнал, что в комнате на четвертом этаже меня дожидалась глазастенькая Лена. Вошел в свою комнату и едва ли не с порога выдал Кириллу и Котовой. Артурчик, по словам Лены, сейчас выгуливал Широву. Опробованный на вахтёше рассказ о своей встрече со следователем. Лену поступок уголовника удивил, но ну и порадовал. А вот младший брат на мой рассказ никак не отреагировал. Он отвернулся к окну и уставился на уже потемневшее небо, где пока еще не блестели звезды. Я указал на брата рукой и поинтересовался у Котовой, что с ним. Лена Котова пожала плечами. Шёпотом объяснила мне причину навалившейся на моего младшего брата меланхолии. Котова сообщила, что сегодня, сразу по возвращению из института, Инга Рауда собрала свои вещи и отправилась на вокзал. Она купила билет на поезд и поехала в свой родной город. Об этом рассказали Кириллу соседи Рауды по комнате. Комсорг никому не пояснила, по какой причине она сбежала из Новосоветска. Не сказала Инга и когда сюда вернется. «Она не вернется», — произнес Кирилл. «Если только приедет за документами, я ее больше не увижу». Он тоскливо вздохнул. Я посмотрел на затылок своего брата и подумал, что кому-то эта история с венчиком все же пошла на пользу. Пусть и не мне, не Инге, и не Кириллу. Почти не усомнился в том, что Индус теперь сядет в тюрьму. А не повиснет на ветке около мусорного бака, что стоял неподалеку от колхозного рынка. Индус окажется за решеткой. Но на этот раз его не убьют в марте 1975 года. Я признал что это неожиданный результат усилий черного дембеля. Котова сегодня в свой корпус не поспешила. На мой вопрос ответила, что Наташа уже лучше, она взрослая справится. И выразительно взглянула на замершего около окна Кирилла. Я кивнул, взял со шкафа гитару, уселся на свою кровать, где лежала Котова. Лена сдвинула ноги к стене, освободила мне место. Я отыграл вступление и спел, сбивая черным сапогом. Мой младший брат слушал мою пение, разглядывал небо за окном. Лена смотрела на гитару, мечтательно улыбалась. «Любимый, милый, дорогой, тебя я жду, тебя я слышу». Я заглушил звук струн, взглянул на Котову и сказал. «Лена, раз уж ты здесь, давай-ка мы с тобой подготовим для Прохоровых подарок на юбилей свадьбы». «Подарок?» – удивилась Котова. «Мы же им восемь тортов подарим». Ты сам об этом говорил. Я покачал головой. Торты это не подарок. Торты это плата за оказанную мне услугу. Я дернул нижнюю струну и заявил. У меня только что появилась замечательная идея свадебного подарка. Взглянул на календарь и сообщил: До 27 числа еще почти две недели. Времени для подготовки подарка предостаточно. Успеем. В четверг, 17 октября, я возил котову к портнихе на первую примерку платья. Вечером. Там нас уже дожидалась Маргарита Лаврентьевна. Марго решительно преградила мне дорогу и заявила, что там мне пока смотреть нечего. И увела Лену в ателье. Я остался на улице, рядом с братцем Чижиком. Наши с Кириллом примерки костюмов случились в пятницу. В ателье я повез младшего брата едва ли не силком, потому что тот уже почти неделю изображал Марию-искусницу из одноименного фильма. Что воля, что неволя, все одно. Работу портнихи оценила и Марго. Она одобрительно кивнула. В тот же день Маргарита Лаврентьевна вручила мне ключи от съемной квартиры. «Как ты и просил», — сказала она. «Однокомнатная, в новом доме, с холодильником. Ее хозяйка моя хорошая подруга. Живет сейчас у сестры. Та в прошлом месяце перенесла инсульт. В ближайшие полгода домой не вернется. Оплата авансом за три месяца. Главное условие — не реже, чем раз в неделю поливать цветы». Инструкцию по Поливу она оставила. — Спасибо. От вашего института квартира, правда, далековато. В новом районе, с Галинским мостом. — Ничего страшного, — ответил я. — Жить постоянно я там не собираюсь. В этот же день я внезапно выяснил, что празднование юбилея свадьбы Прохоровых начнется в ресторане «Московский» не 27-го, а 26-го числа. Меня, Лену и Кирилла официально пригласили туда на субботу. За полчаса до полуночи. Артурчик заявил, что пойдет на юбилей папиной свадьбы вместе с Шировой. Съемную квартиру я впервые осмотрел утром в воскресенье 20 октября. Прошелся по тесной прихожей, заглянул в небольшую комнатушку, похожую на оранжерею. Увидел в ней больше трех десятков горшков с комнатными растениями в том числе и катку с уже дотянувшейся листьями до потолка финиковой пальмой. Осмотрел платяной шкаф, сервант и диван-кровать. Прогулялся в кухню где нашел еще полтора десятка растений. Заглянув, похоже, на тумбочку холодильник морозка, не нашел газовую колонку. В этой квартире было горячее водоснабжение, как и обещала Марго. «Неплохо», — произнес я, — «жить можно». После обеда в столовой тракторного завода я транзитом через хозяйственный магазин снова вернулся в съемную квартиру и устроил там генеральную уборку. Предпоследняя неделя октября запомнилась мне не походами в институт, а поездками в шейное ателье, подготовкой подарка Прохоровым и стабильно плохим настроением Кирилла. Вечер пятницы я и Лена провели на кухне, делали торты. В помощники себе мы взяли моего хмурого младшего брата и не менее хмурую Наташу Торопову. Артурчик от работы увильнул. Восемь цветочных тортов мы изготовили играючи, как опытные кондитеры. Рано утром передали готовые изделия водителю директора швейной фабрики. В субботу после занятий я все же забрал из ателье наши костюмы. Платье Котова получил еще в среду, но не показал его мне. Заявила, что я увижу его, когда придет время. Вечером я подвез Кирилла до дома Прохоровых. Мой брат договорился, что поедет в ресторан вместе с Артурчиком. Сам я припарковал братца Чижика. При полном параде, уже в новом костюме, при галстуке и в начищенных до блеска ботинках, поднялся в квартиру Николая и Марго, куда сразу после института на трамвае поехала Котова. Дверь мне открыла Маргарита Лаврентьевна, уже наряженное вечернее платье, пахнувшее французскими духами. Она придирчиво осмотрела мой наряд и покачала головой. «Не годится», — сказала она, ткнула мне в грудь пальцем и велела. «Стой здесь!» Марго поспешно удалилась в спальню. Я обменялся приветствиями с Колей Уваровым. Тот был в черном костюме. И пока еще в комнатных тапках со стоптанными задниками. Вернулась Маргарита Лаврентьевна. Красным в золотистую полоску галстуком в руке. Протянула его мне. «Надень-ка вот этот», — сказала она. «Он новый. Коль его еще ни разу не носил». «Зачем?» «Надевай», — потребовала Марго. «Так надо. Твой галстук не подходит к Лениному наряду». Я выполнил ее просьбу. Маргарита Лаврентьевна собственноручно повязала мне на шею новый аксессуар. Аккуратно затянула узел, поправила воротник рубашки. Взглянула на меня, сощурив правый глаз, кивнула. «Превосходно!» — сказала она. Обернулась и крикнула. «Леночка, выходи! Покажи Сергею Леонидовичу!» Я услышал цокот каблуков по паркету. Увидел Котову. Почувствовал, как сердце у меня в груди. Пропустила удар произнес, «Ничего себе!»